Глава 17. Зачарованный лес Совскок. Окрестности снова претерпели изменения. Грунтовая дорога уступила место узкой тропе, бескрайние поля лесам, но лес был совсем другой. Некоторые деревья и цветы угадывались, но в целом казалось, что путники попали в совершенно иной мир. Между стволами деревьев спускались лианы, на которых раскачивались разноцветные птицы. Игорь видел по телевизору и в зоопарке тропических птиц. Яркие, красивые, не похожие на серых воробьёв и привычных голубей. Только здесь водились особые пернатые. Двухголовая птица распевала песни, причём правая голова бормотала рэп, а левая исполняла мотив в стиле кантри. А белоснежная птица с длинным хвостом состояла из капель росы. Игорь шёл задрав голову, поэтому несколько раз чуть не навернулся, запнувшись о корне деревьев. Ветви мягко светились, озаряя путь, их тени образовывали причудливый узор на земле. Игорь вертел головой из стороны в сторону, стараясь разглядеть все получше, когда Катя толкнула его в бок. Он посмотрел направо, по небольшому болоту брело существо, похожее на корягу, на голове у него росли листья рогоза. В руках существо держало фонарь со светляками. Путники остановились и долго наблюдали за необычным существом. Эх, жаль, что телефона под рукой нет, сфотографировать бы. Слышался приглушённый смех, шепоток. Несколько раз путникам казалось, что за ними кто-то крадется, но когда оборачивались, никого не видели. Тропа вела в сердце леса. От нее разбегались узкие дорожки, еле различимые взглядом. К одному из перекрестков подошел человек. Путники поздно его заметили, поэтому встречи избежать не удалось. Незнакомец был среднего роста, крепкий, одет в высокие сапоги, кожаные штаны и куртку. Поверх он набросил плащ, несмотря на то, что погода стояла теплая. За спиной висел арбалет и колчан со стрелами. "Вы тоже на охоту?" спросил незнакомец. "Нет", коротко ответил хирург. «Путешествуем». Игорю сразу не понравился незнакомец. Было в том что-то отталкивающее, какая-то холодность взгляда, поджатые губы, скудность движений, точно ожившая статуя. Незнакомец удивился. Странное место и время вы выбрали для странствий. А что не так? уточнил хирург. Незнакомец ввёл лес рукой. Разве вы не видите ничего удивительного? Шепчущиеся деревья, подглядывающие птицы, это место считается волшебным. Несколько ночей в лиственнике. Месяц в темногории соответствует маю. В сердце совскога появляется золотой олень, и тогда лес оживает. Сейчас как раз такая пора. Тому, кто принесёт головную шкуру зверя, обещают тысячу стонаров. Сегодня лес будет полон охотников. Я бы поостерегся идти самому и тащить детей под стрелы. Ведь ночью легко принять человека за добычу. Хирург разозлился. Сами разберутся ни в чьих советах не нуждаются. Спасибо за совет, уважаемый, резко произнес он. Но мы все же пойдем. Только вопрос: а вы сами не боитесь? Охотник пожал плечами. Ваше право рисковать жизнями не за грош, а я не боюсь, это того стоит. Нет ничего лучше удачной охоты. Путники двинулись дальше, но настроение испортилось, ведь в любой момент можно ожидать что просветит стрела и вонзится в грудь или спину. В сумерках легко перепутать человека с добычей. Надо огонек достать, предложила Катя, чтобы нас было видно. Да, согласился хирург. А мы с Игорем включим фонари. Катя повесила огонек на грудь, с ним идти стало веселее. Деревья перестали притворяться обычными. На стволах проступили лица, глаза внимательно следили за путниками. Шёпот раздавался повсюду. Шумом пролетела яркая птица, похожая на сказочную жар-птицу. Между деревьев мелькнул огонь. Но когда они подошли, пламя померкло, и лишь слышался смех разбежавшихся существ. Казалось, лес играет с ними в прятки. А потом путники неожиданно вышли к поляне. В воздухе летали тысячи крылатых существ: стрекозы, бабочки, светлячки, крохотные птицы. Они переливались всеми цветами, озаряя ночь, как праздничный салют. Деревья, обступившие поляну, походили на величественные колонны в танцевальном зале. Высокие, белоствольные, украшенные медными листьями. Зазвучала медленная музыка, и на поляну вышли танцоры. Лесные девы с белокурыми волосами и огромными зелеными глазами шествовали в паре с древесными духами. Те походили на ожившие пни, кряжестые, с грубыми чертами лица, вместо волос у них росли сучья. Лูก заполнился животными. На опушке показались бурые медведи, прибыла стая волков, лоси торжественно затрубили, зайцы заколотили лапами по пням, как по барабанам, птицы завели песню. Игорь и попутчики подобрались поближе, чтобы лучше видеть. Даже фонари погасили, чтобы их не заметили, и тут появился олень. Он казался живым огнем. Его шерсть сияла чистым золотом, ветвистые рога, похожие на подсвечник, светились, Во лбу горела звезда, воплощение красоты и совершенства. Все смолкли и преклонили колени перед королем серебряного леса. Наступила тишина. Игорь замер от восторга. Это было настолько сказочно, что не выразить чувствами. Ему казалось, что он стал глазами и ушами, мог лишь смотреть и слушать. Все легенды о зачарованных людях стали правдой. Можно попасть в такое место и забыть обо всем на свете, а потом вернуться домой через много лет, когда о тебе никто не помнит. Да он же всю жизнь мечтал попасть в один из миров фэнтези. Наконец-то сбылось. Игорь с открытым ртом наблюдал за волшебным действием. Казалось, ничто не сможет его отвлечь, но неожиданно Игорь заметил движение на противоположном крае поляны. Это настолько не вязалось с торжественностью момента, что Игорь насторожился. Кто там? Неужели страшная догадка испугала. И не зря, охотник уже целился из арбалета в оленя. Что делать? Еще мгновение будет поздно. Игорь сам не понял, как ноги вынесли его на поляну. Он сунул два пальца в рот и свистнул. Все обернулись на него, а затем, словно пошли круги от брошенного камня, звери и духи бросились в рассыпную. Олень тоже умчался, а в середину луга вонзилась стрела. Хирург схватил Катю и потащил прочь. Игорь не отставал. Ему показалось, что он слышит свист. Разозлённый охотник решил проучить парня. Стрела с приглушённым стуком вонзилась в рюкзак. Они бежали, не разбирая дороги. Ветви взлох илистали по лицу. На, получи, получи! Корни хватали за ноги. Не уйдёшь! А затем появилась маленькая девочка с крылышками за спиной. "За мной", пригласила она. Она полетела вдоль едва заметной тропки рассуждать, доверять или нет, было некогда. Небо потемнело, нависло над землей огромной тучей, в шепоте деревьев ощущалась угроза. Чужаки, недобро шли стели они смертим. От злых разговоров сердце сжималось, как перепуганный ёж. Впереди показался шумный ручей с переброшенным через него горбатым мостком. Возле воды росли гибкие деревья, Их тонкие лозы касались земли, образуя шатер вокруг стволов. Мост вел к холму, поросшему травой. На его крутом склоне виднелись очертания двери и круглые окна. Совсем немного осталось, скоро странники окажутся в убежище. Девочка постучала по стеклу, и им отворили. Путники быстро проскочили внутрь, и дверь из толстого слоя дёрна захлопнулась. Успели. За порогом ждали две девушки. В сиянии ползающих светлячков виднелись лишь их силуэты. Одна из хозяек дома взяла Игоря за руку и повела за собой. От девушки пахло свежескошенной травой. Игорь вспомнил, как дед косил газоны на даче. Как же классно тогда было. Лето целыми днями на воздухе. Гостиную озаряли цветы-фонари. Они висели на стене, будто бра, их тонкие лепестки испускали бледный свет. Теперь Игорь рассмотрел хозяек Лесного холма. У первой была бронзовая кожа и глаза болотного цвета. На ее голове вместо волос росли длинные узкие листья, на ощупь они напоминали бархат. "Проходите, люди. Я дух ивы", представилась она. — «селья». У второй девы имелась полупрозрачная кожа, сквозь которую просвечивали голубые вены. Волосы цвета глубокого озера, а в ее глаза точно попали чешуйки серебряного карпа. "Я дух ручья Айва", Селе пригласила их за стол. Дверь снова скрипнула, вошло существо, похожее на корягу. "Как там улем?" "Все кто мог попрятались, госпожа", ответил болотник. "Что случилось?" поинтересовался Игорь. Духи переглянулись, и Айва ответила: Охотники они напали на хозяина серебряного леса и вызвали злого духа. Сейчас лучше переждать в укрытии. Селия позвала гостей за стол, хотя те даже опомниться не успели после быстрого забега. Положила каждому в тарелку грибов с кореньями, в бокалы разлила густую жидкость малахитового цвета, в пиалы насыпала землянику. Игорь с подозрением попробовал еду, но оказалось удивительно вкусно. Все таяло во рту. После ужина гостей провели по помещениям. Коридор вел в небольшую прихожую, справа от входа кухня, там что-то скворчало и пыхало. Дальше гостиная, где путники только что отужинали. Игорь постарался запомнить обстановку, настолько необычной она была. Овальный стол занимал середину помещения, а из стены выпирали земляные полки, на них разместилась посуда. Сквозь круглые окна Было видно все очень подробно, словно сквозь лупу смотришь. В дальнем углу в очаге, выложенном из камней, горел костер. Причем сам по себе, безо всяких поленьев и сучьев. На полу пробивалась трава. Уютные кресла и диванчики были сплетены из прочных нитей и подвешены к потолку, хочешь, качайся как в гамаке. Уютно. Приветшая путников девочка подлетела и опустилась на стол. Игорь разглядел ее. Голова жёлтудь, тело лист дуба, ручки-ножки палочки. Забавная. Меня Эйка зовут, назвалась она. Я из дубовиков. Кате Эйка явно понравилась. Она достала шоколадку и угостила девочку. Лакомство приглянулось и духом, и болотнику, так что вскоре от шоколадок и печенья лишь обертки остались. Тут в стекло требовательно забарабанили. Ай, отворила окно, и в домик влетела двухголовая птица. Как там, бродяга, спросила Селия. Бродяга закрутил правой головой и зачитал: «Ужас там и мрак гоняет всех собак, по лесу бродит тень, убийца олень". А левая голова исполнила проникновенную балладу: "Не ждал охотник злодей, что смерть следом идет, любого из людей по запаху найдет!» Песня была тоскливая. А голова завывала да с таким энтузиазмом, что Игорю захотелось заткнуть уши. Не, прикольно подобную птичку дома завести, но слишком болтливая, нервов не хватит. Хирург решил внести ясность, похоже, он тоже нервничал. Может, расскажете, что происходит, чего нам ждать? Девы переглянулись в нерешительности. Не хотелось бы на ночь начала селея. Я поставила оберег над укрытием, ответила Айва. Можешь продолжать. Эйка и Улим сели на пол перед очагом, бродяга забрался на полку и задремал, а Селия поведала гостям удивительную историю.